Фронт и послевоенное эхо. Федор получил звание майора военно-морского флота и назначение в Севастополь, во флотскую газету «Красный Черноморец». Там он войну почувствовал в ее натуральном виде. Побывал под вражеским огнем, обороняя Севастополь, участвовал в боевых действиях морских кораблей и даже в десантных операциях. И, конечно, рисовал и рисовал. Для газеты, для листовок, делал для них карикатуры, адресованные немцам, выпускал плакаты, даже писал иллюстрированные очерки. Потом взялся за кисти. Живописных картин с эпизодами морских сражений и десантных атак он создал немало. Их и сейчас можно встретить в кабинетах и залах морских учреждений. Когда на большом полотне он изобразил высадку десанта морской пехоты, кажется, в Керчи, Политуправление военно-морского флота очень одобрительно отнеслось к картине, найдя в ней и пафос динамики боя, и достоверность события, но потребовало, чтобы на бескозырках матросов была видна надпись с названием того корабля, к которому принадлежали десантники. Федор убеждал политуправленцев, что с той дистанции, с которой написана картина, никакие надписи видны быть не могут – но политическое начальство настаивало на свое Не Леонид Ли Ле Ильич был в ту пору начальником политуправления советских моряков? Он ведь в искусстве разбирался, как известно, по-партийному, получше, чем какие-то там художники. После долгих споров Федя не устоял. Он сделал надписи на бескозырках, но закрасил, чтобы не позориться, в правом нижнем углу свою авторскую фамилию – а на очередную выставку подал повторение десанта. Без надписей, но с подписью. Не обошел он страной, и бронепоезд «Железняк», оставив на память о нем картину, хранившуюся в Центральном музее революции. Пусть не покажется странным, но в годы войны художественная жизнь не только не затихала, но скорее обострялась, и под влиянием мощного психологического толчка получила новый заряд для своего развития. В середине войны, в 43 году, в Москве прошла даже художественная выставка «Великая Отечественная война». Крупнейшие мастера живописи приняли участие в ней. Федор выступил с несколькими полотнами в «Освобожденном городе», «Керченский десант» тот самый, «Юные патриоты», «Фашисты в Керчи», «Багерова». Были у него и другие батальные картины, но пока он ограничился этими. Вместе с тем Федора стали увлекать детский сюжет. В 1944 военном году на выставке «Героические фронты тыл» появилась его картина «Достали языка». Самого маленького мальчишечку с немецкой каской на голове, упирающегося и не желающего играть фашиста, Партизаны, в кавычках, притащили на допрос к генералу. Гармоничная, колоритная, в прекрасном летнем окружении городской окраины она сразу завоевала симпатией зрителей и еще раз убедила Федора. Детская тема — это новая галактика, малопознанный мир в живописном искусстве. Суть, конечно, не в детских забавах. Тут больше взрослых проблем. В 1948 году обошла всю страну, в самых разных репродукциях другая картина «Прибыл на каникулы». Теплая, добрая, популярность ее была, что называется, общенародной. Она вошла в учебники, хрестоматии, в школах по ее мотивам ученики писали сочинения. За эту вещь Федор получил сталинскую премию. Позже она стала называться государственной. Факт многозначный. Картина стоила того, привлекла к себе внимание государственных мужей. Помимо того, что она сама по себе симпатична, в ней содержится немалой силы гражданский смысл. Запечатленное в ней время не вызывает вопросов. Только что закончилась война, и дети, отцы которых не вернулись с полей сражений, находили свою судьбу в суворовских училищах. Целое поколение мальчиков-подростков было буквально спасено от гибельной безотцовщины от бесприютности и беспризорности. Сюжет картины вселял надежду на лучший исход своих мечтаний тем, кто еще только искал проходы к своей взрослой жизни. К слову, так уж случилось. Среди бесчисленных тиражей разного рода открыток та, что с сюжетом Федора Решетникова прибыл на каникулы, оказалась изданной более чем в 15 миллионах экземпляров – и заняла по этой части чемпионское место. Значит, она работает и в наше время. А в 1950-м, в годы круто обострившегося противостояния с буржуазным миром, Федор откликнулся на ситуацию новой работой, на этот раз с глубоким общественно-политическим креном, но в детском антураже. Группа симпатичных французских мальчишек, опасаясь полицейского ока, выписывает на стене городского дома слово П — «мир». Скромная, хорошо проработанная живописная работа с острым гражданским запалом, и ко времени поспевшая она неожиданно тоже была отмечена Сталинской премией. Что уж говорить о нашумевшей, не утратившей своей изначальной свежести, крупной работе опять двойка. Сколько в ней душевного тепла, доброго юмора, Каждый персонаж этой картины, включая песика, это активно действующий герой в ее общей драматургии. О картине писали газеты, журналы печатали цветные репродукции. С восторженными статьями выступал целый ряд работников культуры. Среди них, помню, был и Валентин Катаев, сотворивший целую повесть по сюжету картины, восторженную и веселую с деталями. Любопытно, что все зрительские симпатии невольно оказываются на стороне этого несчастного очаровашки, двоечника, обреченно держащего в руках истрепанный портфель с предательски торчащими из него коньками. Вот ушаком написаны в немыслимом множестве целые трактаты школьных сочинений. Газета Советской культуры в дни авторского триумфа провозгласила картину классическим произведением советской живописи назвав ее образцом того, как надо писать жанровые полотна. Да, эта вещь была неожиданной и смотрелась с интересом и удовольствием. Но, судя по некоторым находкам, оставшимся после творческих поисков в работе над «Двойкой», картина Федору далась не сразу. Рушились варианты общей композиции, возникали и исчезали типажи действующих лиц, Менялись их акценты, уплотнялся эмоциональный настрой в сюжет. Творческий процесс – штука захватывающая, но мучительная. И двойка, так легко воспринимаемая в окончательном изображении, видимо, не была для Федора исключением из большинства других примеров. Вот один из первых набросков в красках, добротно выписанный. Тут нет ни младшего брата, ни старшей сестры. Есть главный герой и его мама – Видимо, Федор их писал с натуры. А песик совсем маленький, едва достает лапками до пояса своего любимца. Есть полотно, где в смутных чертах из двери темной комнаты просматривается контур братишки. А на следующем он уже ехидно улыбается под защитой матери. Видно, двоечник его частенько обижал. Потом вторая комната становится светлой, появляется осуждающая, глядящая на брата сестра — Сразу видно по ее облику отличница, активная девочка. И песик заметно подрос, лапами достает до груди. Теперь в картине, чтобы не нарушить равновесие и гармонию сюжета, ничего нельзя ни убрать, ни переставить, ни прибавить. Все так естественно, будто художник с первой попытки, прямо с натуры, всю сцену разом перенес на полотно. Картина зашагала по стране. Наверное, не было уголка на нашей земле, где бы ее не видели и о ней ничего не знали. Федор чувствовал себя именинником. Вероятно, тогда, на волне творческого успеха, с которым ему не хотелось расставаться, он, поразмыслив, решил далеко не уходить от этой так удачно найденной художественной идеи и через год, продолжив ее развитие, выставил на всеобщее суждение новую картину – переэкзаменовка. Вихрастый мальчишка – Тот самый симпатяшка сидит у открытого окна, за которым друзья гоняют футбол и корпит над книжками и тетрадками. Вот и весь сюжет. Картина сама по себе получилась очень привлекательной, но невольно воспринималась как перепев уже знакомой мелодии с изрядным наплывом навязчивой назидательности. Помню, как на появление переэкзаменовки очень тактично, с добрым юмором, но остренько откликнулся журнал «Крокодил». Это была не карикатура, а рисунок. Мальчишка предъявляет Федору Павловичу аттестат со сплошными пятерками и произносит «Вот вам, дядя Федя, мои отметки, и перестаньте, наконец, меня рисовать». Дядя Федя добродушно похохатывал над этим удачным и остроумным рисунком, Но независимо от его намека, сам все понял и переключился на новые темы. Ребят же своих не бросил. Среди ряда других, позже появившихся сюжетов, были и «Голуби мира», и «Мальчишки», и «Мечтатели». Но в эти же годы он написал немало прекрасных пейзажей, побывавших на многих выставках и кем-то уже приобретенных, среди которых, пожалуй, в большинстве своем это были пейзажи, Картины «Март», «Поляна», «Ранняя весна», «Птичий дворик», «Озимье» и много других. Николай Петрович Крымов, его учитель, видел эти работы, очень похвально о них отозвался и заключил свое суждение в том смысле, что успех Федору Павловичу будет всегда сопутствовать именно в этом жанре, что пейзаж должен стать доминирующим направлением в его живописном искусстве. Так бы и случилось, если бы он отказался от всех других его увлечений. Но трудно сказать, что в конце концов стало преобладающим в его многогранном творчестве. Не обошел он и натюрморты. Федор на них, как говорил Маяковский, отращивал глаз. Какие только композиции он не изобретал. Долго менял взаимное размещение предметов. Одни убирал, другие ставил. Свет направлял то с одной стороны, то с другой. Искал и забавлялся гармонией цветовых решений. В его руках это была не мертвая натура, а предметы, наполненные жизнью. Не менее сложны в его работах интерьеры. Одну из великолепных картин он так и назвал «Интерьер. Утренний туалет». Там крупным планом в полупрофиле изображена Лида, но не ее фигура, а именно интерьер, все окружающее ее пространство, полное тепла и утреннего озарения, дали название всей картине. Есть еще один прекрасный Лидин портрет, сидящий в голубом платье в окружении сказочного дремучего леса. Здесь совсем другая цветовая гамма и общая тональность другая. И там и там достигнута поразительная гармония света, тонов и красок. Искусствоведы признавали – Федор Павлович наделен ярким даром тонкого колориста. Такое дается от природы, от Бога, как говорят чаще. Это как абсолютный музыкальный слух. Если с детства его нет, то и развить его не удастся. Но пора сказать, что и Лида в сороковые годы серьезно преуспела в пейзажной живописи. Ее картины пользовались немалым успехом и в художественных кругах, и у публики, и были одобрительно замечены критикой. Лида, однако, не обольщалась достигнутым и не рвалась к сиюминутному признанию, а похвальное излияние друзей воспринимало не более чем дамские комплименты. Она хорошо знала, где лежат вершины мастерства. Художественный вкус и эстетическое чутье ей никогда не изменяли. Работы многих известных русских пейзажистов были серьезной для нее школой, но не собираясь кому бы то ни было подражать, она с некоторых пор стала проявлять особый интерес настойчивое любопытство к искусству Николая Петровича Крымова. Лида запомнила, как еще в ранней молодости, когда она только приближалась к живописным премудростям, Федор вскоре после первого знакомства рассказал ей как-то об уроках Крымова и среди них о его манере определять световые и цветовые взаимоотношения не просто на глаз, а выверяя их под огоньком спички – или на контрастах с листом белой бумаги. Лида была обескуражена таким с ее точки зрения чудачеством, никогда не замечаемым у других художников, и дома, не скрывая иронии о странностях Крымова, рассказала отцу. Бродский не улыбнулся и объяснил дочери, что Крымов художник глубоко мыслящий, и его изыскание лежат в сфере самых сложных понятий, относящихся к технике и искусству живопись. И Федор, и Лида вряд ли прибегали в своих работах к измерениям тонов и гармоний крымовскими средствами, но, опираясь на собственные чувства и зрения, они, по крайней мере, знали, как тонкие грани света и света, чтобы не впасть в ошибку, взвешивая их отношения. На выставках, в которых участвовала и Лида, К ней и ее картинам всегда, если он был там, подходил Крымов и, в общем, одобрительно отзываясь о ее мастерстве, давал вместе с тем важные советы для будущих работ. Среди других останавливался у ее картин и Павел Корин и тоже не оставлял ее без добрых советов. Лида чувствовала, как вершины отодвигаются еще выше и что пробиваться к ним придется с немалым трудом. Работала она степенно, вдумчиво, то в мастерской, то при каждом удобном случае выезжала на натуру, таща за собой Федю. Впрочем, он и сам с видимым удовольствием бросал мастерскую и устремлялся вслед за Лидой, за город. Между тем ее уже интересовала не столько сама натура в обнаженном виде, живописные уголки, панорамы русского раздолья, сколько состояние природы, ее настроение, характер. Именно это ей нужно было, а вовсе не ее сусальная красивость. Пейзаж в живописи — это как поэзия в литературе, и пейзажистов я бы причислил к поэтам. А как богата русская поэзия стихами о природе. И дождик, и ветер, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Поэтому бунинскому сюжету Фёдор мог бы создать впечатляющую картину. Лида предпочитала натуру, но и она иногда писала по памяти. С Лидой мы были очень дружны, я относился к ней с любовью, как и она, я это чувствовал, отвечала мне тем же, как-никак, племянничек. Случалось под конец дня, когда Федя был занят, а я был рядом, она подхватывала меня, и мы катили куда-нибудь на недальнюю окраину города, Ей нужно было посмотреть на закат, на реку, всмотреться в вечернюю дымку, уловить те мгновения, когда теряются вне очертания предметов, пригасает пространство, меняется перспектива дали. На все это преображение она смотрела молча, как бы впитывая его в себя, и домой возвращалась, не отвлекаясь на разговоры, будто боясь расплескать впечатления. А между тем, у этой хрупкой и утонченной женщины была железная сила воли и крепкий характер. Она постигала тонкости живописи больше сама, чутьем, методом проб и ошибок, чем опираясь на чью-то школу. Хотя главный стержень отцовской науки сидел в ней крепко. Отец был для нее абсолютной вершиной реалистической правды в искусстве – Я не сомневаюсь, что она могла бы удержать даже Федора от поисков каких-то новых форм и концепций, оторванных от принципов реалистической живописи, если бы для этого был повод. Запомнился случай. Однажды Алексей Михайлович Грицай, великолепный художник, академик, умница и очень деликатный человек, большой и давний друг Феди и Лиды, оказался вместе с ними у известной картины Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров». Христоматийная, широко растиражированная, к ней настолько привыкли, что ее уже мало кто рассматривал пристально. Как вдруг Алексей Михайлович как бы вскользь заметил, что на картине в соотношениях некоторых фигур неточно выражены пропорции. Знал бы Алексей Михайлович на кого покушался, язык прикусил бы. Лида как тигрица набросилась на бедного грецая. Ему пришлось выслушивать то, что он в жизни ни от кого не мог услышать, и что он ничего не понимает в живописи, что он вообще не художник, и что она его знать не знает. Хорошо вовремя вмешался Федор. Давняя добрая и братская дружба еле-еле удержалась от мгновенного разрушения. И Лида, слава богу, быстро отошла, успокоилась, извинилась. Все вернулось на свои места. Но папа — это для нее святое она была отчаянной и решительной, говорят об этом ее экспедиции. То на Байкал, то в восточно-сибирскую глухомань, а то в приполярную тайгу. Подрядив двух или трех крепких плотью художников, ей уже не были страшны любые бездорожья и черти где и как попутные ночлеги. Из поездок Лида привозила десятки этюдов, позже воплощавшихся в великолепные пейзажи дикой и грозной, но величественной и прекрасной природы нашего Востока и Севера. А к южным красотам она, как ни странно, была равнодушна. Это тоже, видимо, от характера. Зато обожала Подмосковье и ближайшие окрестные места средней полосы России. Мало кто воспел и вославил ее красоту так, как это удалось Лиде. Я помню, как работали эти двое, Федор и Лида, с полной отрешенностью от всего сущего, что могло отвлечь их от главного дела. При всей идеологической закомплексованности советского искусства Федор чувствовал себя вполне свободным художником, писал, что хотел, в разборе темы сюжетов умел находить главное и не нуждался в советах посторонних. Но однажды он встретился со Львом Мехлисом, крупнейшим политическим деятелем, знавшим Федора еще со времен Челюскинской эпопеи в бытность главным редактором «Правды». Мехлис Федору заметил, что он, в отличие от многих других художников, каким-то образом умудрился обойти стороной сталинскую тему. «Подумайте над этим», — посоветовал Мехлис. В каких только ракурсах не был изображен Сталин советскими художниками можно ли было надеяться на какое-то новое слово в сталинской иконографии. Но Федор был не таков, чтобы повторять чьи-то азы. Он изобразил его в полевой военной форме, с красным карандашом в руках, стоящим над раскрытой на столе оперативной картой. В кабинете легкий полумрак, и только настольная лампа ярко освещает карту, а за окном синеет рассвет, и уже стали видны плавающие в небе аэростаты. Вот такой был избран сюжет. В те дни я был в длительной командировке под Москвой, и однажды, заглянув в Федину мастерскую, застал его чуть растерянным и обеспокоенным. Он очень обрадовался моему появлению и в первых же словах объяснил мне суть своих затруднений. Он не может найти подходящую командирскую карту района Сталинграда и просил помочь ему. Задача была несложной, и на другой день я привез ему полетную 25-километровку с Волгой и Сталинградом. Теперь он просил меня начертить на карте стрелы окружения немецких войск. Я прекрасно представлял, как все это произошло в том 42-м году, поскольку и сам носился с бомбами над этим пеклом, но воспроизвести с достоверной точностью генштабовский замысел я, конечно, не мог. В конце концов, поразмыслив и решив, что на карте должен быть показан не план операции, а всего лишь его художественный эквивалент, я смело взялся за толстый красный карандаш и изобразил окружение. Так что, если вам доведется видеть военный портрет Сталина, сотворенный художником Федором Решетниковым, знайте, красные стрелы на карте он списал с моих начертаний. Сталин получился на славу. По общему признанию, это лучший и наиболее содержательный его военный образ из всех написанных другими. Свою картину, отражавшую бессонные бдения полководца, по крайней мере, таким он был задуман и таким воплощен, Федор назвал очень точно и на редкость удачно «Дни и ночь». Чуть раньше так назвал свою повесть о Сталинградской битве Константин Симонов, и Федор знал это, а может и успел прочесть её, но он вовсе не собирался создавать иллюстрацию к ней и уж тем более посягать на чужие находки. У него достаточно хорошо было развито творческое воображение, чтобы не прибегать к подражанию кому бы то ни было. Но перекличка названий повести и картины лишь усиливала весь драматизм военных событий зимы 42-43 годов на Волге. Название «Дни и ночи» Федор держал в памяти задолго до окончания работы и не искал других вариантов. Но приставленные к искусству, профессионально зацикленные на идеологических догматах политики, вляпали другое. Генералисимус и В. Сталин. Простенько и понятно. И никаких вопросов насчет времени суток у простого советского человека не возникает. Хотя политнадзиратели должны были бы знать, что во время Сталинградской операции, как и на протяжении всей войны, вождь в генералисимусах не состоял. Подписали невежды, а подставили Фёдора. Теперь эта грубо нарушенная временная балансировка картины стала для него уязвимым местом. Рано и поздно все может обернуться, как в предчувствии Гоголевского «Гродничего», «Найдется щелкопер, бумага марака, комедию тебя вставит. И точно. В середине июля 2011 года газета «Комсомольская правда» вдруг поместила в цветном изображении именно эту картину с портретом Сталина, предпослав ей разоблачительно издевательский текст. Таким художник Федор Решетников представлял верховного главнокомандующего во время войны – Хотя Сталин получил звание генералиссимуса и Героя Советского Союза только в июне 1945 года. Что ты будешь делать с этими самопальными следопытами? Причем здесь генералиссимус и Герой Советского Союза? Федор Павлович написал Сталина в военном кителе с погонами маршала Советского Союза и золотой звездой Героя Социалистического Труда. Таким он был во время Сталинградской битвы. Таким запечатлел его художник, не допустив в атрибутике формы ни единой ошибки. Звезду Героя Социалистического Труда Сталин получил еще в 30-е годы и носил ее всегда. А вот Звезду Героя Советского Союза не привинчивал ни разу и даже дома не хранил ее. Мог ли не знать эти общеизвестные тонкости автор публикации, уже давно не молодой военный газетчик, полковник, в свое время вспрохнувший из гнезда незабвенного главпура, главного военного политуправления. А вот соблазнился, не разобравшись, что к чему, случайно подвернувшейся ему сенсации. Закончатся ли на этом бесовские игры вокруг картины Федора Решетникова «Дни и ночь». Однако сущность проблемы вовсе не в погонах и звездах. Пусть бы Сталин пребывал, в суворовских чинах даже в сталинградское время, а в нагло бесцеремонном чиновном вторжении в святые пределы искусства. Новое название картины сразу сузило пространство события до уровня очередного в массе других портрета вождя и учителя. Был утрачен исходный замысел, размыты душа и идеи живописного произведения, над которым работал художник. Не думаю, что это чисто русское явление, но именно в нашем отечественном искусстве нечто подобное встречалось и раньше, и позже. Великий художник Василий Дмитриевич Поленов на исходе XIX века создал едва ли не лучшую среди всех других его философских и прекрасных работ картину, по сюжету которой хотел предложить миру людей евангельский вопрос, ставший ее названием «Кто из вас без греха?» пусть бы каждый, заглянув в глубину своей души, сопоставил ее потемки с чистотой веры. Но цензура, по всей вероятности, сочла такую трактовку произведения неоправданно дерзкой, подвергающей сомнению непогрешимость даже тех, кто по собственному разумению, вопреки всеобщему, пребывал в благочестии. Картине присвоили новое непритязательное название «Христос и грешница». Поленов был потрясен таким своеволием. Вся ее этически нравственная суть свелась к случайному происшествию, взволновавшему толпу, которое рассудил Христос. Художник пытался вернуть картине ей принадлежащее название даже в советское время, но кто же в безбожной стране согласится с этим, если среди советских людей, а тем паче в среде партийной элиты, грешников не могло быть по определению. Федор на возвращении его картине авторского названия не стал настаивать. Да и узнал он о смене акцентов, не успев опомниться лишь с появлением широко растиражированных репродукций в рамках, открытках, буклетах, альбомах. И все с одним и тем же названием «Генералиссимус». Так что поле брани для новых наскоков на автора осталось открытым.